Опус 101. Квартет номер 6 «Соль-мажор» 1956 год. Премьера 7 октября 1956 года в Ленинграде в Малом зале имени Глинки. 23 октября того же года квартет был сыгран в Москве в Малом зале консерватории квартетом имени Бетховена. Издание «Москва. Советский композитор» 1957. Опус 102. Опус 102. Концерт номер два для фортепиано с оркестром «Фа-мажор» 1957 год. Посвящение Максиму Дмитриевичу Шостаковичу. Первое исполнение концерта 10 мая 1957 года в Большом зале Московской консерватории. Государственный симфонический оркестр, дирижер Аносов, солист Максим Шостакович. Издание «Партитура Москва. Советский композитор» 1957 Опусто 3. Симфония номер 11. 1905 год. Соль минор. 1957 год. Дворцовая площадь. 9 января. Вечная память. Набат. Премьера в Москве в Большом зале консерватории 30 октября 1957 года в исполнении Государственного симфонического оркестра. В Ленинграде симфония впервые прозвучала 3 ноября 1957 года в Большом зале филармонии в исполнении Академического симфонического оркестра Ленинградской филармонии дирижером Равинской. Исполнение за рубежом. Нью-Йорк, 14 декабря 1958 года. Карнеги-Холл. Оркестр Нью-Йоркской филармонии, дирижер Стаковской. Париж, апрель 1959 года. Национальный оркестр французского радио, дирижер Клюйтанс. Издание «Партитура», Москва, советский композитор, Музгис, 1958 год. Опус 104. Две русские народные песни. Обработки для смешанного хора. 1957 год. «Вену ветры? Как меня, младу-младешеньку». Произведение впервые исполнено 24 ноября 1957 года в Москве в Большом зале Консерватории государственным академическим русским хором СССР под управлением Свешникова. Обработки опубликованы в сборнике «Русские народные песни», составитель Котикова, «Ленинград. Советский композитор. 1957 Издание. Партитура. Москва. Музгис. 1960-й». «Опус-105. Москва. Черемушки. Музыкальная комедия в трех действиях, пяти картинах. 1958 год. Либретто массы и Червинского. Премьера 24 января 1959-го года в Московском театре Аперетты. Постановка и режиссура ЗАГСа и Кандалаки. Издание. Собрание сочинений. Том 24. Москва. 1986 -й. Опус 106. мусорская Хованщина. Опера в пяти действиях. Музыкальная редакция и инструментовка. 1959 год. Издание «Партитура. Москва. Музгист. 1963». Опус 107. Концерт номер один для виолончели с оркестрами. Бемоль-мажор. 1959 Посвящение. Посвящается Мстиславу Леопольдовичу Ростроповичу. Впервые был исполнен 4 октября 59 -го года в Ленинграде в Большом зале филармонии. Дирижер Мравинский, солист Ростропович. Московская премьера концерта прошла 9 октября того же года в Большом зале консерватории, дирижер Гаук. Издание, партитура, Москва, Музгис, 1960 -й. Клавир, Москва, Музгис, 1960-й. Опус 108, квартет номер 7, Фадис Минор, 1960 -й. посвящение памяти Нины Васильевны шестакович Премьера состоялась 15 мая 60 года в Ленинграде в Малом зале имени Глинки. 17 сентября квартет был исполнен в Москве в Малом зале консерватории квартетом имени Бетховена. Издание «Шостакович. Квартеты. Москва. Музыка. 1964. Том 2». Опус 109. «Сатиры». «Картинки прошлого» на слова Саши Черного для «Голоса и фортепиано», 1960 год. «Критику», «Пробуждение весны», «Потомки», недоразумения «Крейцерова соната». Первое исполнение 22 февраля 61 года в Москве в Малом зале консерватории. Исполнители Ростропович и Вишневская. Издание «Шостакович. Вокальные сочинения. Москва. Музыка 1967». «Опус 110. Квартет номер 8. До минор. 1960 год. Посвящение памяти жертв фашизма и войны». Премьера состоялась 2 октября 1960 года в Ленинграде в Малом зале имени Глинки. 9 октября того же года это сочинение было исполнено в Москве в Малом зале консерватории квартетом имени Бетховена. Издание «Партитура. Москва. Советский композитор. 1961». Опус 111. 5 дней, 5 ночей». Музыка к кинофильму. 1960 год. Автор сценария Арнштам и Эбелинг. Режиссер-постановщик Арнштам. Выход на экран 23 ноября 61 года. Киностудии «Мосфильм» и «Дефа». Издание, собрание сочинений. Том 42. Москва, 1987. Сочинение 111а. «Свита из музыки к кинофильму». Первое исполнение 7 января 62 года. Москва. Радио. Государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер Хачатурян. Издание партитуры Москва Музгиз 1970. Опус 112. Симфония номер 12. 1917 год, ре минор. 1961 год. Революционный Петроград. Разлив Аврора. Заря человечества. Посвящение памяти Владимира Ильича Ленина. Впервые симфонии исполнены 1 октября 1961 года в Большом зале консерватории Государственным симфоническим оркестром Союза СССР. Дирижер Иванов. Издание «Партитура. Москва. Советский композитор. 1961». Оп. 113. Симфония номер 13 для солиста, баса, хора басов и оркестра, си бемоль минор. На слова Евтушенко. 1962 год. Бабий Яр. Юмор в магазине, страхи карьера. Впервые исполнено 18 декабря 1962 года в Москве в Большом зале консерватории Симфоническим оркестром Московской государственной филармонии, хором басов Республиканской русской хоровой капеллы и мужским хором Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных дирижер Кондрашин, издание «Партитура Москва. Советский композитор» 1971-й. Опус 29, 114. Опера Катерина Измайлова, 1963 год. Премьера за рубежом. 1960 год. Дюссельдорф, дирижер Эрезе, Лондон, Ковендгарден, дирижер Дауне, Загреб, дирижер хорват Вена, дирижер Кромгольц, а также Хельсинки, Милан, Буэнос-Айрес, Базель, Вена, Печ, Венгрия, Барселона, Турин, Берлин, Копенгаген, Мюнхен, Украина. Осло, Варшава, Амстердам, Клагенфурт, Австрия, Нью-Йорк, Гётеборг, Лондон, Гамбург. Издание Москва, Мусфон, 1963. Опус 115. Увертюра на русские и киргизские народные темы, 1963 год. Премьера 10 октября 63 года в исполнении Государственного академического симфонического оркестра Союза ССР, «Дирижер Иванов А. Издание «Партитура. Москва. Музфонд. 1963. Музыка. 1967». Опус 116. «Гамлет. Музыка кинофильма. 1963-64. Экранизация одноименной трагедии Шекспира. Автор сценария и режиссер-постановщик Козинцев. Выход на экран 19 апреля 1964 года. Москва. Киностудия Мосфильм. Издание. Собрание сочинений. Том 42. Москва. 1987 год». Сочинение 116 А. Свита из музыки к кинофильму Гамлет. Издание Москва Музгиз 1968. Opus 117. Квартет номер 9 ми бемоль, мажор. 1964 год. Посвящение Ирине Антоние Шестакович. Первое исполнение 20 ноября 64 года, Москва, Малый зал консерватории. Квартет имени Бетховена. Издание партитура Москва Музыка 1964. Оп. 118, квартет номер 10, ля-бемоль-мажор, 1964 год, посвящение Моисею Самуиловичу Вайнбергу. Премьера квартетов номер 9 и 10 состоялась 20 ноября 1964 года в Москве в Малом зале консерватории. 21 и 22 ноября они прозвучали в исполнении квартета имени Бетховена в Ленинграде в Малом зале имени Глинки, издание «Партитура. Москва. Музыка. 1965». Опус 119. «Казнь Степана Разина. Поэма для баса, смешанного хора и симфонического оркестра на слова и Евтушенко. 1964 год». Первое исполнение. 28 декабря 64 года в Москве в Большом зале консерватории. Оркестр Московской филармонии. Дирижер Кондрашин. Академическая русская хоровая капелла. Художественный руководитель и дирижер Юрлов. Солист Громадской. Издание «Партитура. Москва. Музгист. 1965». Опус 120. Год как жизнь. Карл Маркс. Музыка к кинофильму. Две серии. 1965 год. По роману Серебряковой «Похищение огня». Автор сценария Серебрякова и Рошаль. Выход на экран 24 марта 1966 года. Киностудия Мосфильм. Опус 120А. свита из музыки кинофильма «Год как жизнь». Издание «Москва. Советский композитор. 1970-й». Опус 121. «Пять романсов для голоса, баса и фортепиано. 1965 Слова из журнала «Крокодил». собственноручные показания, трудноисполнимое желание, благоразумие, Иринка и пастух, чрезмерный восторг. Впервые исполнено 28 мая 1966 года в Малом зале Ленинградской филармонии с участием автора, солист Нестеренко, издание «Советская музыка, 66-й год, номер один». Опус-122, квартет номер 11 «Фа-минор», 1966 год. Вступление, скерцо, речитатив, этюд, юмореско, элегия, заключение. Посвящение памяти Василия Петровича Ширинского. Премьера 28 мая 1966 года в Ленинграде в Малом зале имени Глинки. 6 июня квартет был исполнен в Москве в Малом зале консерватории, квартетом имени Бетховена. Издание «Партитура. Москва. Советский композитор. 1967 год». Опус 123. Предисловие к полному собранию моих сочинений краткое размышление по поводу этого предисловия для голоса, баса и фортепиано, 1966 год. Слова автора. В качестве первого четверостиши использована история стихотворца, эпиграмма Нахвостова, Пушкина. Впервые исполны 28 мая 1966 года в Малом зале Ленинградской филармонии с участием автора. Солист Нестеренко. Издание «Собрание сочинений. Том 33. Москва. 1985». Оп. 124. Оркестровая редакция «Довиденко. Улица волнуется» и «На десятой версте. 1966 год». Первое исполнение 24 февраля 64 года «Москва. Большой зал консерватории. Государственный симфонический оркестр кинематографии. Республиканская русская хоровая капелла. Дирижер Юрлов. Издание «Москва. Советский композитор. 68 год». Опус-125. Инструментовка концерта для виолончели Роберта Шрумана, 1966 год. Первое исполнение 5 октября 1963 года в Москве Государственный симфонический оркестр. Дирижер Хайкин. Солист Ростропович. Издание «Москва. Музыка. 1966». Опус-126. Концерт номер 2 для виолончели с оркестром. Соль-мажор. 1966 год. Впервые исполнен 25 сентября 1966 года в Большом зале Московской консерватории в концерте, посвященном 60-летию Шостаковича. Государственный симфонический оркестр, дирижер Светланов, солист стропович Издание «Партитура. Москва. Мусфонд. 1967 Клавир. Москва. Мусфонд. 1967 Опус 127. Семь стихотворений Блока. Вокально-инструментальная эсюита для сопрано, скрипки, виолончели и фортепиано. 1967 год. Песня «Офелия», «Гамаюн, птица вещая», картина васнецова «Мы были вместе», «Город спит», «Буря», «Тайные знаки», «Музыка». Первое исполнение 23 октября 1967 года в Большом зале Московской консерватории. Исполнители «Вишневская», «Ойстрах», Ростропович и автор. Издание «Москва. Советский композитор. 69-й год». Опус 128 «Весна. Весна. Роман слова Пушкина. Для голоса, баса и фортепиано. 1967-й». Издание «Собрание сочинений. Том. 33. Москва. 1984-й год». Опус 129 «Концерт номер 2. Для скрипки с оркестром. Додиэс минор. 1967-й год». Посвящение Давиду Федоровичу Ойстраху. Первое исполнение 26 октября 67 года в большом зале Московской консерватории. Государственный симфонический оркестр Московской филармонии, Дирижер Кондрашин, солист Ойстрах. Издание Москва Советский композитор 1970. -й. Опус 130. Траурно-триумфальные прелюдии памяти героев Сталинградской битвы 1967 год. первое исполнение 24 октября 1967 года, Москва, Большой зал консерватории, Государственный симфонический оркестр, дирижер Евгений Светланов, издание, собрание сочинений, том 11, Москва, 1984. Опус-131. Октябрь. Симфоническая поэма. 1967 год. Впервые исполнена в Москве 16 сентября 1967 года Оркестр Московской государственной филармонии под управлением Шостаковича. Издание «Партитура. Москва. Музыка. 1969». Опус-132. Софья Перовская. Музыка в кинофильме. 1967 год. Автор сценария Габрилович Арнштамм. Режиссер-постановщик Арнштамм. Выход на экран 6 мая 68 года, киностудия «Мосфильм», издание, собрание сочинений, том 42, Москва, 1987. Опус 133, квартет номер 12, ребемоль-мажор, 1968 год. Посвящение Дмитрию Михайловичу Цыганову. Премьера в Ленинграде. В исполнении квартетом имени Бетховена 28 мая, 1968 года в Малом зале филармонии, 14 сентября 1968 года в Москве в Малом зале консерватории, издание «Партитура», «Москва», «Музыка», 1969. Опус 134 «Соната для скрипки и фортепиано», 1968 год. Первое исполнение состоялось 3 мая 1969 года в Москве в Большом зале консерватории, исполнители «Ойстрах», «Рихтер», Напечатано в 1969 году фирмой Anglo-Soviet Music Press, Лондон, в 1970 году издательством Музыка, Москва. Opus 135. Симфония номер 14 для сопрано, баса и камерного оркестра на слова Гарсиа-Лорки, Аполинера, Кюхельбекера и Рильке. 1969 год. «Де Профундис», «Малагенья», «Лорелея», «Самоубийца», «Начеку», «Мадам, посмотрите», «В тюрьме Санте», «Ответ запорожских казаков», «Константинопольскому султану», «О Дельвик, «Смерть поэта», «Заключение», посвящение Бенджамину бриттону Впервые исполны 29 сентября 1969 года в Ленинграде в зале Академической капеллы имени Глинки Московским камерным оркестром под управлением Баршая. В Москве симфония прозвучала 6 октября 1969 года в Большом зале консерватории. Исполнение за рубежом. Англия, 1970 год. Оркестр под управлением Бриттона. Филадельфия, 6 января 1971 год. Филадельфийский симфонический оркестр. Дирижер Орманди. Издание «Партитура. Москва. Музыка. 1971». Опуста 36. Верность. 8 баллад для мужского хора без сопровождения. Слова Долматовского. 1970 год. Посвящение Густову Густовичу Эрнс Саксу. Произведение впервые прозвучало 5 декабря 1970 -го года в концертном зале «Эстония» в исполнении Государственного академического мужского хора Эстонской ССР. Московская премьера цикла «Баллад верность» состоялась 25 февраля 1971 -го года в Большом зале консерватории в том же исполнении. Издание «Москва. Музыка. 1970 год». О. 137. Король лир. Музыка к кинофильму. Две серии. 1970-й год. Автор сценария и режиссер-постановщик Козинцев. Ленфильм. 1970 год. Выход на экран. 4 февраля 1971-го года. Издание. Собрание сочинений. Том 42. Москва. 1987-й. Опус 138. Квартет номер 13. Сибемоль минор. 1970 год. Посвящение вадим Васильевичу Борисовскому. Премьера 13 декабря 1970 года в Ленинграде в Малом зале имени Глинки. 20 декабря квартет был впервые исполнен в Москве в Малом зале консерватории квартетом имени Бетховена. Издание «Партитура. Москва. Музыка. 1972». Опус 139. Марш советской милиции для духового оркестра. 1970. Первое исполнение 10 ноября 1970 -го года. Москва. Колонный зал Дома Союзов. Образцовый духовой оркестр Московского Кремля. Опус 140-62. Оркестровка шести романсов на стихи Раллея, дарнса и Шекспира для баса и камерного оркестра. 1973 год. Первое исполнение 30 ноября 1973 года. Москва. Большой зал консерватории. Московский камерный оркестр. Дирижер Баршай. Солист Нестеренко. Издание. Собрание сочинений. Том 31. Москва. 1982. Опус-141, симфония номер 15, ля-мажор, 1971 год. Впервые исполнена 8 января 1972 года в Москве в Большом зале Консерватории Большим симфоническим оркестром Всесоюзного радио и Центрального телевидения дирижер Максим Шостакович. 24 марта 1972 года в том же зале ее исполнил Государственный симфонический оркестр Союза СССР. 5 мая... второго года симфония прозвучала в исполнении симфонического оркестра Ленинградской филармонии, дирижера Муравинской. В течение 1972 -го года симфония была исполнена во многих городах Советского Союза, в Англии, Соединенных Штатах Америки и других странах. Издание, партитура, Москва, советский композитор, 1972. Оп. 142, квартет номер 14 в Одессе. Мажор. 1973 год. Посвящение Сергею Петровичу Ширинскому. Первое исполнение 12 ноября 73 года в Ленинграде в Малом зале имени Глинки. 14 ноября квартет прозвучал в Москве в Малом зале Консерватории в исполнении квартета имени Бетховена. Издание. Партитура. Москва. Музыка. 1974. Опус. 143. Шесть стихотворений Марины Цветаевой для контральта и фортепиано, 1973 год. «Мои стихи», «Откуда такая нежность», «Диалог Гамлета с совестью», «Поэт и царь», «Нет, бил барабан», «Анни Ахматовой». Первое исполнение состоялось в Большом зале Ленинградской филармонии 30 октября 1973 года. Исполнитель Богачева вакман Вариант для голоса с оркестром. Сочинение 143а. Закончен 9 января 1974 года. Премьера состоялась 6 июня 1974 года в Москве в Большом зале консерватории. Московский камерный оркестр. Дирижер Баршай. Солистка Богачева. Опус 144. Квартет номер 15. Мебемоль ми минор. 1974 год. Элегия. серенада Интермецо. Ноктюрн. Траурный марш. Эпилог. Посвящение памяти Сергея Петровича Ширинского. 25 октября квартет прозвучал в Ленинградском доме композиторов. 15 ноября 1974 года состоялась премьера в Малом зале имени Глинки в Ленинграде в исполнении квартета имени Танеева. 11 января 1975 года в Малом зале консерватории состоялась московская премьера в исполнении квартета имени Бетховена. Издание «Партитура. Москва. Музыка. 1975». Опусто 45. Свита на словами Микеланджело Буонароти для баса и фортепиано. 1974. Истина, утро, любовь, разлука, гнев, Данте изгнаннику, творчество, ночь, диалог, смерть, бессмертие. Посвящение. Ирине Антоне Шостакович. Первое исполнение 23 декабря 1974 года в Малом зале Ленинградской филармонии. Исполнители Нестеренко и шандерович Издание «Москва. Музыка. 1975-й». Опус 145а. Вариант для голоса с оркестром. Закончен 5 ноября 74 года. Премьера состоялась 31 января 75 года в Москве в Большом зале консерватории. Дирижер Максим Шостакович, солист Нестеренко. Издание, собрание сочинений, том 31, Москва, 1982 год. Опус 146. Четыре стихотворения капитана Лебяткина для баса и фортепиано. Слова Достоевского из романа «Бесы», 1975 год. «Любовь капитана Лебяткина», «Таракан», «Бал в пользу гувернанток», «Светлая личность». Первое исполнение состоялось 10 мая 1975 года в Малом зале Московской консерватории исполнителя Нестеренко и Шендерович. Издание «Москва. Мусфонд» 1975. Опус 147. Соната для альта и фортепиано. 1975 год. Посвящение Федору Серафимовичу Дружинину. Первое исполнение состоялось в Малом зале имени Глинки Ленинградской филармонии 1 октября 1975 года. Соната напечатана в 1975 году фирмами Гамбург, Нью-Йорк. В 1977 году издательством «Музыка. Москва. Партия Альта» в редакции «Дружинина». Это последнее сочинение Дмитрия дмитрича Шостаковича. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос ВОЗ». Декабрь 2007 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Светлана Репина.